Глава 64 «А что вы будете делать? Стреляться или на мечах сражаться?» Спросила обеспокоенно. «Почему никто не возмущался? Все пришли посмотреть на кровь?» «Нет, оружие для людей. Мы, оборотни, отстаиваем свою пару с помощью природных способностей», пояснил Ричард и перекинулся в волка. «О, но Демиан владеет магическими фокусами. Помнишь мой сон?» Крикнула, неуверенная, что Вольф меня поймет. Все-таки превращение человека в волка и все связанное с этим пока не восстановилась поврежденной памяти. «Он не сможет их использовать. Принц начертит круг», ответила животное, а я чуть не упала. «Всем отойти. Я сделаю защитный барьер. Никто не пострадает и не сможет помешать дуэлянтам», провозгласил его высочество. «Маркисту и превращаешься. Мне нужно прочертить с тобой внутри». «Да, конечно», — кивнул Демиан и прыгнул в центр к Ричарду уже волком. Два больших хищника сразу зарычали друг на друга. «А ну-ка, отошли!» «Я не давал команды начинать», — прикрикнул на них принц. «Я все ногти искусала себя от переживаний. Народ с интересом смотрел в круг, но и на меня некоторые косились. Неодобрительно в основном. Видимо, считали виновной в происходящем. Впрочем, я была с ними согласна». «Я начертил круг». Теперь никто не сможет использовать магию. Только честный бой. Помните, вам не обязательно убивать соперника. Достаточно его обездвижить на десять секунд. Не стоит скатываться в древние времена и ставить пятно на свою душу», — произнес принц. «Итак?» «Да начнется бой. Пусть победит сильнейший». И два волка сразу вцепились в шкуры друг друга. «Блин, не похоже, что они просто подерутся и все. Слишком бешеный настрой». Но Ричард, конечно, тоже безответственен. Как так? Я одна в его мире. Что со мной будет, если, не приведи Господь, с ним что-то случится? Я уже вспомнила земную веру, совсем отчаялась. Здесь-то, наверное, к другим высшим силам за помощью обращаются. И тут Ричард выдрал целый клок шерсти из шеи Демиана. Ух, жуткое зрелище. Но хорошо, что не наоборот. Давай, Маркиз, упади. И полежи десять секунд, и оба разойдетесь живыми. Посылала я мысленные призывы, но они пока не действовали. демян поскулил-поскулил, да и кинулся обратно в бой, удачно атаковав Вольфа, на миг отвлекшегося на меня. «Ты о себе сейчас думай, нечего на меня пялиться, я смогу постоять за себя», — прокричала в отчаянии. «Они ведь слышат нас?» — спросила у подошедшего принца. «Да, слышат», — ответила он отрывисто. «Кажется, еще один человек переживал, а не наслаждался зрелищем, как другие». «Был порыв упрекнуть его в том, что допустил этот бой, но я не стала. Я не все понимала, и законы оборотней, видимо, не мог менять даже правитель». «Ваше высочество, так интересно, на вашем балу давно не было?» Подошла к нам незнакомая блондинка. «Я спутница маркиза, Дафния. Приятно познакомиться». Она протянула мне руку, но я сделала вид, что не поняла намерения. Но та не обиделась, лишь пожала плечами и вернулась к своей тарелке». «Тортик там начали раздавать, пока тут заварушка. Вкусный. Хотите попробовать?» Сонула мне под нос кусок, наколотый на вилку. «Нет, спасибо». Выдавила из себя и вернула все внимание на дерущихся. «Какой к черту торт? Здесь судьбы решаются». «О, ваш ударил моего, а теперь наоборот», прокомментировала она рядом. «Вас совсем не заботит происходящее?» спросила, повернувшись к ней. «Не особо, если честно». «Они ведь не из-за меня устроили заварушку, хотя я бы обоим не отказала». «Больно хороши», — мечтательно глядя, ответила Дафния. Хотела я что-то сказать ей, но ничего путного в голову так и не пришло. Вместо этого вернула все внимание к Ричарду и Демиану. «Не могу поверить. Кажется, лорд победил маркиза», — произнес кто-то в толпе. «Ага, высокое сословие наказало бедное вторил ему другой. Маркис не бедный, но, конечно, живёт попроще лорда, произнёс третий. Напряжённо вглядывалась волков. Один из них лежал, а второй стоял рядом. 1 2 три. принялся считать принц. 4 5 6 7 восемь, 9 10. Победил лорд Вольф. Можешь покинуть круг. Магия падёт, и лекари помогут вам обоим. Я не могла поверить, неужели можно радоваться, неужели все позади? Но нет. Рано. Ричард сделал два шага по направлению ко мне, и тут зашевелился Демиан. Он резко подскочил и вцепился в горло Вольфу из-за спины. Как подло! Мой лорд начал оседать на пол. Только не Это.